Глава 42. Мы еще просто не провели ритуал истинной пары. Владыка тьмы лежал в гостевой опочивальне королевского дворца на Пуховой, излишней мягкой перине с прикрытыми глазами, но не спал. Внутренним зрением он сканировал собственный замок и, почуяв, что света добралась до узника подземелья, довольно улыбнулся. Артемий научился чувствовать свой дом точно так же, как собственный организм, и мог с точностью до произнесенных фраз понимать, что происходит в каждом зале, даже не используя собственные проекции, чтобы переместиться в комнату. К тому же, сейчас король и не отпустил бы владыку в замок даже на ночевку. Адам требовал, чтобы его новая армия стала настолько совершенной, что могла отражать любые магические удары. Целый день Артемий провел с воинами, отрабатывая на них различные колдовские приемы, но королю все казалось мало. Есть что-нибудь этакое, напирал он. Теперь направь на войско магию из другого мира. Удиви меня, Артемий, кричал король. А сейчас создай кровожадную тварь и попробуй разгромить армию. Владыка выполнял приказы правителя, а следом обучал воинов, как отразить атаку. Демон внутри Артемии откликнулся на волнение Светланы, и мужчина жадно задышал. Он чувствовал сильное желание девушки вернуть магию и понимал, что она пойдет до конца. На это владыка и рассчитывал. И именно для такого случая в замке он держал полуживым, истощенным прошлого владыку тьмы, Молоха. Концентрация ядовитого воздуха в подземелье должна была поддерживать его в ослабевшем состоянии, достаточным, чтобы сохранять остатки жизни, но недостаточном, чтобы освободиться от оков. Артемий полагал, что превосходно продумал охрану Молоха. Токсичный воздух не позволил бы ему пробудиться, а четыре стража караулили клетку, делясь узником собственной энергией. Артемий собирал удивительных тварей, путешествуя по разным вселенным, поэтому колдуны этого мира предпочитающие кропотливость и осторожность в магическом искусстве, ничего о них не знали. «Верю, что Света справится», — медленно произнес Артемий, точно читал заклинание. «Она пройдет необходимый для трансформации путь и найдет в себе силы превратиться из жертвы в хозяина». В дверь настойчиво постучали, и владыка тотчас открыл глаза. Угрюмо обвел роскошный интерьер спальни — Искривив губы, взглянул на вход в комнату. обилия золота, красного дерева и пурпурного бархата в интерьере ребило в глазах. «Ну кого еще принесло? Покажи!» – недовольно вздохнул Артемий и выпустил из пальцев темный сгусток. Дверь окрасилась черной дымкой и открыла перед мужчиной профиль королевы. От нетерпения женщина кусала ярко накрашенные губы и одергивала платье, явно желая, чтобы глубокий вырез на декольте спустился еще ниже. «Тьма!» — со злостью ругнулся владыка и уткнулся носом в подушку. Только ее не хватало. Королева Ева, наплевав на правила этикета, стояла за дверью одна, без фрейлин, валом, вызывающим наряде. «Артемий, молю тебя, открой дверь!» — хрипло простонала женщина. «Ты нужен мне! Новая болезнь поразила меня и не дает жить!» Владыка тьмы закатил глаза. С утра он излечил королеву от хандры, боли в суставах, неведомой слабости и головной боли. «Ну а теперь еще что?» Во дворце на постоянной службе сидел мак-лекарь и получал жалование за исцеляющие зелья. «Почему нельзя обратиться к нему?» Артемий знал ответ, но он ему не особо нравился. Прыснув в свою ауру отвратительный запах тухлых яиц и чеснока, владыка встал и неторопливо подошел к запертой двери. Вонь должна была остудить пыл королевы. «Артемий!» – женщина влетела в комнату, едва он натворил дверь. Замахала руками на покрасневшее лицо, одернула платье еще ниже, так что ее высокая грудь грозила вывалиться из выреза окончательно, облизнула губы и поправила выбившийся из прически золотистый локон. «Без тебя, как без рук!» Ева настырно зашагала прямиком на владыку и прижала его к стене, почувствовав за спиной опору не непонимающий замер. Как королева не почувствовала его смрадный запах? «Что случилось, Ваше Величество?» – произнес мужчина нарочито официально. «В чем нужна моя помощь?» «У меня жуткий насморк!» – всплеснула руками Ева и будто случайно коснулась груди Артеми, оставив ладони на ней. Совсем запахи не чувствую. Ну, надо же, с тоской пробормотал владыка. Это легко исправить. Пожалуйста, прошу. Щеки Евы вспыхнули ярким румянцем. Она плотно стиснула широкие руки владыки в своих изящных ладонях. Но мне нужны мои пальцы, сдержанно продолжил мужчина. Ой, королева хлюпнула носом и приоткрыла губы, словно собиралась накинуться на владыку с поцелуем. «Тьма!» – вызывал Артемий про себя. Мужчину сейчас больше волновало света, гуляющая по холодным коридорам в его шелковой сорочке. Тонкая полупрозрачная ткань облегала ее тонкую талию и чересчур открыто оголяла бедра. Королева отпустила ладони владыки и приблизилась к нему вплотную, и гриво облизнув губы. «Я женат», – коротко остановил его мужчина. «Но вы не провели должным образом ритуал истинной пары». Недовольно процедила королева. «Это означает... Это означает, что мы еще просто не провели ритуал истинной пары», парировал Артемий. «И больше ничего другого».